451. Матерь огни йоги Моменты слабости прощаются, если за ними следует преодоление и победа. Когда победа венчает явление, испытаний, считается пройденным. Какие непонимания не страшны, если не поколеблен доверие к тому, кто ведет? Доверие до конца, и несмотря ни на что, ни на самую ярую очевидность. Нет ничего более обманчивого, нежели кажущейся видимости. Она сможет заслонить действительность, являя собой самый ярый вид Майи. Правда действительности в основах и в явлении Владыки. Если от этой действительности не отклоняться ни при каких обстоятельствах, то мержи не отклонят с пути. А их много, они разнообразны, и темно очень стараются их углубить прельщением, наваждением и отемнением. Если б знали, как зло тьма, пытаясь отвлечь на пути света, но бодрствует незримый водитель.